Не похоже ли это скорее на то, что он вышел из городских стен после хорошего обеда прогуляться и прогулять свою собачку, предаваясь мечтам и попукивая, как это делают столь многие горожане в хорошую погоду? А эта сигара, не была ли она на самом деле, может, на носогрейкой? Парусиновые туфли, припорошенными пылью башмаками... подбитыми коваными гвоздями. А собака... Что мешало ей быть бродячей собакой, которую человек вот так подберет и возьмет на руки из жалости или то что долго бродил в одиночестве, в обществе одних только бесконечных, дорог, песков, валунов, болот, вересковых пустошей, всей этой природы, которая подлежит другому суду, и редко, редко... Сотоварищи по заключению, к которому и хотелось бы подойти, обнять, обоссать, покормить грудью, но проходишь мимо с неприязненным взглядом, поездка бы он не позволил себе фамильярность До того дня, когда больше терпеть уж не в в этом мире, что не встречает тебя с распростертыми объятиями, и тогда сжимаешь в своих объятиях паршивых собачонок. Несешь их столько, сколько нужно, чтобы они тебя полюбили, чтобы ты их полюбил, а потом бросаешь. Может, он уж дошел до этого, чтоб там не казалось. Он исчез, своей дымящейся штуковиной в руке, опустив голову на грудь. Поясняю. От объектов, что вот-вот исчезнут, я отвожу взгляд заранее. Следить за ними до последнего мгновения нет. Не могу. Это он в этом смысле исчез. Отведя глаза в сторону, я думал о нем, я говорил себе, он уменьшается, уменьшается. Я понимал себя, знал, что хоть я и калека, а мог бы нагнать его. Надо было только захотеть. И однако же нет, потому как я хотел встать, выбраться на дорогу, броситься ковыляя вдогонку, а кликнуть его... легче легкого он слышит мои крики оборачивается ждет меня я совсем рядом с ним с его собакой еле перевяжут дух между своих костылей он немножко боится немножко жалеет меня я ему порядком отвратить на вид я не очень хорош от меня дурно пахнет чем мне надо ах этот знакомый тон смесь страха жалости отвращения я хочу увидеть Эту собаку, этого человека вблизи, узнать, что это дымит, разглядеть его обувь, еще что-нибудь примечательное. — Он добрый, — говорит мне то и сё, сообщает разное. Откуда пришел, куда идет? Я ему верю. Я знаю, что это мой единственный шанс на... Это мой единственный шанс. Я верю всему, что мне говорят. Я слишком даже... наотвергался за свою долгую жизнь, теперь глотаю все жадностью. Чего мне надо бы этой истории? Мне потребовалось уйма времени, чтобы это понять. К тому же я в этом не уверен. но ну, так вот, я выяснил кое-какие вещи, я знаю о нем кое-какие вещи, вещи, которые были мне неведомы, которые меня донимали, такие, о которых я даже не подозревал. Что за язык? Я сумел даже узнать, что у него за профессией, ведь меня так интересуют профессии Только подумать, что я делаю все, чтобы не говорить о себе. Через минуту буду говорить о коровах, о небе, вот увидите. Но вот он меня уже покидает, он спешит, он не был похож на человека, который спешит. Он, как я уже отмечал, прогуливался, а провел со мною три минуты и уже спешит. Должен торопиться, я ему верю. Я же снова остаюсь. Не сказать, чтобы один. Нет, это я. Не так, это не в моем духе. Но, так сказать, я не знаю. Я возвращаюсь в себя. Нет, не то. Я никогда себя не покидал. Я свободен, вот что. Не знаю, чтобы это значило, но я намерен употребить это слово. Свободен, чтобы делать. Э, но что... или ничего не делать чтобы знать, но что? Законы сознания, может быть, моего сознания, к примеру, что вода поднимается в той мере, в какой в нее погружаешься, и что было бы лучше, в конечном счете, не хуже стереть все тексты, нежели марать поля, стирать до тех пор, пока лист не станет белым и чистым. и глупость не примет своего подлинного обличия, представ бессмысленным и безысходным тупиком. Я, вероятно, хорошо сделал, неплохо в конечном счете, не двинувшись своего наблюдательного пункта. Но вместо наблюдения я имел слабость мысленно вернуться к другому, к человеку с палкой. Тут снова поднялся шелест. Восстанавливать тишину — вот роль предметов. Кто знает, — говорил я себе, — может, он просто вышел подышать, поразмяться, порастрястись, разгрузить мозги, вызвав прилив крови к ногам, чтобы обеспечить себе спокойную ночь, радостное пробуждение, волшебное завтра. котомка все, что у него было. Но эта походка, эти тревожные взгляды — это... Дубина, как все это вяжется с сложившимися представлениями о так называемом променаде? Но его шляпа, это была городская шляпа, видавшая виды, но городская, дунь-ветерок, унесет и не догонишь. По крайней мере, если ее не закрепить под подбородком, посредством бечевки или резинки. Я снял свою шляпу и осмотрел, она от меня Была издавна привязана к петлице с помощью длинного шнурка, всегда к одной и той же, независимо от времени года. Все-таки я жив. Это приятно узнать. Я как можно дальше вытянул руку, которая сняла шляпу, и с этого момента так ее и держала, и стал описывать ею полукружье. Проделывая это, я смотрел на лацкан моего пальто и видел, как он распахивается и запахивается. Понимаю теперь, отчего я никогда не носил цветка в петлице. Такой, однако же, просторный, что в ней поместил бы целый букет. Моя петлица предназначалась для моей шляпы. Это я свою шляпу обратил в цветок. Но сейчас я не о своей шляпе... И не о своем пальто хочу говорить, это было бы преждевременно. Дальше я о них непременно поговорю, когда дело дойдет доставление реестра моего добра и моих пожитков, по крайней мере, если я их до тех пор не растеряю. Но даже и утрачены они, сохранят свое место в реестре моих пожитков. Но я спокоен, я их не потеряю. Мои костыли, уж их я и подавно не потеряю. Но, может... Однажды и выброшу. Я, должно быть, находился на вершине или на склоне какой-нибудь значительной возвышенности, иначе как бы я мог охватить взглядом столько вещей внизу, близких и далеких, движущихся и неподвижных? Но откуда взялась возвышенность среди этой слегка холмистной местности? А я, откуда я здесь взялся? Вот это мы попробуем сейчас выяснить. Не будем, впрочем, принимать эти вещи всерьез. В природе, кажется, всего предостаточно, всяких уродцев полно. Если посмотреть глубже, я, может быть, и путаю несколько разных случаев и разное время, глубина, вот моя стихия, ах, не, собственно, глубина, а где-то между пеной и илом, а, может быть, А был... В один день в одном месте, а потом б в другой и в другом месте, потом B в третий, я и этот камень, и так далее, в отношении других составляющих коров, неба, моря, гор. В это мне что-то не верится. Нет, не буду врать, я легко могу это вообразить. Как бы ни обстояло дело, пойдем дальше. Допустим, что все это возникло из одной и той же тоски. Сгустим ее, да побольше, побольше, до да полной беспросветности. Человек с палкой больше не проходил там в ту ночь. Это определенно. Иначе я бы его услышал. Не говорю «увидел бы», я говорю «услышал». Сплю я самую малость, и эту малость днем. Ах!